Второй крестовый поход Русские войска оставались на поле под Шпандовом еще пять дней Обихаживали раненых, с почестями и отпеванием хоронили своих убитых Собирали и сортировали трофеи, их было много, вооружения огромного войска. С и пленных снимали все ценные, оружие, одежду, драгоценности, деньги и сдавали служителям бронного и казенного приказов, следовавшим с войском. Все сданное записывалось, в приходные книги, попыток утаить что-либо не отличалось. Все русское войско состояло из профессиональных воинов. Дворян, молодворцев и смердов за мародерство виновного лишали воинского звания. Пленных простолюдинов формировали в тысячные колонны и под конвоем отправляли в Деммин в распоряжении дорожного приказа. За взятого в плен католика император отдавал вознаграждение – 1 рубль. Согласно повелению императора, приказ начал строить стратегические дороги через Польшу к новым русским землям. Владимир Волынский, Краков, Франкфурт, Бранденбург и Князьград, Варшава, Деммин, Бранденбург. А также дороги от стольных к уездным городам. Рыцарей среди пленных не было. Убившему рыцаря воину в качестве трофея по воле императора доставалось все его вооружение и доспехи. Отличить рыцарей от простолюдина было легко. И конные, и пешие рыцари, в отличие от простолюдинов, имели на счетах и доспехах личные гербы. Служители бронного приказа принимали трофеи по справедливым ценам, а стоили хорошие доспехи немало. От трех гривен и выше. У герцогов и графов во много раз выше. Конечно, принимали доспехи по цене за вычетом стоимости ремонта боевых повреждений. Легко раненых католиков, слегка подлечив, отправили в Деммин, а тяжелораненных добили. Еретиков православные не жалели. Собранные для государевой отработки местные мужики углубили имеющиеся в поле враги, слезли в них убитых кресторосов и засыпали землей. Каждый сельский дым, двор, согласно уложению об отработках, Должен был в неделю отработать один день на своего помещика и один день на государя. На государя отрабатывали 10 дней летом, после второго покоса, в основном на ремонте дорог, и 40 дней зимой на заготовке лесоматериалов, камня, строительстве, мостов и гатей. Мужики новых русских земель, ранее именовавшимися Помераньей, Мекленбургом и Бранденбургом, Славяне, одобритые, гибодричи, лютичи, гавеляне отрабатывали урочные работы охотно, поскольку сроки работ строго регламентировались. Уложением германские феодалы заставляли их работать на себя по собственному произволу, и поборы с селян с изгнанием германцев тоже значительно уменьшились. Подать с дыма была не тяжелой, всего лишь десятина со всего урожая и приплода скотины, производимой крестьянской семьей. По этой причине селяне охотно ловили разбежавшихся крестоносцев и сдавали их новым властям. Конечно, и за рубль тоже, бывшие для них большими деньгами. За пять лет, прошедших с изгнания германцев, жизнь в Помории наладилась». Селяне под власть русского императора вздохнули, наконец, полной грудью. Ежегодную подать селяне сдавали своему помещику, причем сдавали в натуральном виде. Однако, исходя из ее денежного эквивалента, так что крестьянскому двору в годовой подать мог быть засчитан годовалый теленок, или один откормленный боров, или две-три головы мелкого рогатого скота или десяток усей. И зерно по соответствующей цене. Помещик по уложению о податях оставлял себе половину собранных с крестьян подати. Он должен был сам продать собранную в натуральном виде подать на рынках и половину собранной подати сдать своему властителю в денежном виде. Поскольку люди воинского звания, дворяне и малодворцы с измельства воспитывались в дружинных школах, В сельском хозяйстве они разбирались слабо, поэтому они назначали управляющим поместьем одного из своих селян. Он же, согласно сельскому уложению, отвечал за поместье в отсутствие хозяина. Волостители отвечали за спор податей в своих властях и сдавали собранную сумму податей в уезд. Наместник и земельного права, имели право уменьшать размер подати в случае неурожаев или стихийных бедствий. Казенный стол земельной управы переправлял собранную подать в стольный Владимир. Типовой размер подати в русских землях составлял от полтины с дыма в северных землях до двух рублей с дыма в плодородных южных землях. Государственная система в Помории за пять лет наладилась. Еще 4 июля, получив известие о вступлении крестоносцев по морю, Юрий отправил Голубей в Крестград с повелением флоту выступать в поход и во Владимир Волынский с таким же повелением войскам. Флоту и войску из Волыни предстоял долгий путь. Пора было начинать второй крестовый поход в Европу. Первым выступил конный фэм основного войска. Стратег Тома Получил повеление, не ввязываясь в бои, форсированным маршем выйти на восточный берег реки Рейн, рассыпаться на полки, захватить все прибрежные замки и занять позиции вдоль берега от Устья до города Бонн и вылавливать всех рыцарей, которые будут бежать на запад, если будут отходить организованные отряды, их уничтожать». Флот под командованием адмирала Прохора с двумя пешими фемами на борту вышел из Князьграда. Ему предстояло пройти Балтийским морем, затем через Датские проливы выйти в Северное море, пройти вдоль датских и германских берегов, войти в реку Везер и высадить там войска под командованием архистратига Лавра. Войску из Волыни предстоял длинный марш почти в тысячу верст. Сперва через земли вассальной Польши на Краков, потом через земли дружественной Венгрии во вход королевства Чехия до Германской Вены. Проход войска через Венгрию был заранее согласован посольским приказом с королем Андрошем. Само собой, пешком воины не шли, каждый имел пару лошадок, одну под седлом, другую под вьюками. Конечно, не боевых коней, а простых крестьянских лошадок. В бой воины шли пешими. Конный фем стратига далеко опередил пехоту, прошел от Вены правым берегом Дуная и вышел через германские земли к верховьям Рейда. Ему была поставлена задача отрезать германские земли восточнее реки от ее верховьев до города Бонна. К 12 августа Юрий получил донесение о том, что все войска вышли на исходные позиции. Как и было условлено, не дожидаясь дополнительных указаний, в стратегии двинулись свои войска вперед в германские земли. 7 августа пеший й ФМ стратегия Львомира занял Вену. Город сдался без сопротивления. Поскольку ополчение Вены принимало участие в сражении у Шпандова, на город, в соответствии с указаниями императора, была наложена вира в две гривны с дыма. Кроме того, из каждого ремесленного цеха подлежали отправке на Русь четверть мастеров. Состоящие при служителей служители городового приказа занимались отбором мастеров. Само собой, отбирали лучших. Их отправляли караванами под конвоем вместе с инструментом, семьями и холостыми подмастерьями. Под долами русских пушек Магистрат города подписал договор, по которому город обязывался платить империи ежегодную дань в одну гривну с дыма, содержать русский гарнизон в размере полка и отчитываться перед императорским приставом о сборе дани. Из Вены фем Любомира двинулся на запад через германские земли вдоль правого берега Дуная. Корпус архистратига Лавра в составе двух фемов – Высадились в земле Бремен, в речных фортах Бремен и Верден. И эта земля была захвачена датчанами у германцев во время прошлого крестового похода. Фемы выступили в поход на запад в сторону нидерландских земель. Корпус Лавра рассредоточился широким фронтом первых полков от побережья Северного моря до города Вердена. Артиллерийские полки... Фемов и Гуляй-города составляли резерв его тратей. Конные Рати Фемов, рассыпавшись по сотням, шли впереди пеших полков, проводя разведку. У стратегов Фемов, Фоки и Ульяна в резерве остались сводные конные полки Ратей. Пешие Фемы Кадрата, Романа и Недаша после победы при Шпандове развернув свои полки широким фронтом, В среднегерманских землях Обер, Лау, Зиц, Ландсберг и Анхальт тоже двинулись до запад. Юрий и главнокомандующий Российстроти Галаш со штабом двигались в центре построения войск с фемом стратига Романа. При них находились императорский полк тяжелой конницы, осадный артиллерийский полк, полк пехоты и гуляй город. Все стратеги получили письменное повеление императора, предписывающее им порядок действий в германских землях. Сдавшиеся на милость победителя города обкладывались вирой, размер которой определялся участием или неучастием города в крестовом походе католиков. Магистраты городов принуждались к подписанию договора о выплате ежегодной дани, а самые крупные города Принуждались к содержанию русских гарнизонов. Лучшие мастера-ремесленники из каждой гильдии подлежали отправке на Русь. Мастеров-огневиков высылали на Русь поголовно. Занятия огненным ремеслом в покоренных землях запрещались по страхам смерти казни мастера и обращение в рабство его семьи. Зато города выводились из-под власти местных феодалов. Если же города приходилось брать штурмом, размер веры утраивался. Всех взятых с оружием в руках обращали в рабство. Из таких городов на Русь высылалась половина мастеров. Все замки баронов, графов и герцогов, погибших в крестовых походах на Русь, уничтожались. Деревянные постройки сжигались, а камень подлежал использованию в дорожном строительстве. Все обитатели таких замков подлежали выселению в русское поле. Если же у барона хватало сообразительности увильнуть от участия в папских походах, с ним подписывался договор, в котором он признавал себя данником императора. Таковых баронов было немного. Под каждого такого барона служители сельского приказа нарезали удел баронства, включавший в себя от 10 до 30 тысяч дымов. По договору барон обязывался собирать в своем баронстве ежегодную дань в размере от 4 рублей с дыма в северогерманских землях до 6 рублей в южногерманских. Такие пошлины сделают жизнь селян в подданных землях весьма скудной, на грани нищеты. Соответственно, и бароны тоже не смогут разбогатеть, а, следовательно, не смогут и усилиться». Собранную дань бароны обязаны были сдавать императорскому приставу, державшему свою ставку в центральном городе каждой германской земли. Князей, герцогов и графов в германских землях по планам Юрия не предусматривалось. Только бароны и самостоятельные города. Размер баронства примерно соответствовал размеру уезда в русских землях. Среднее баронство – включало в себя около 10 тысяч дымов. Для сбора Дани барон имел право содержать свою дружину численностью один воин на две сотни дымов. Императорский наместник в каждой бывшей германской земле будет иметь воинскую силу в размере одного конного полка и полка легких камнеметов с зажигательными снарядами на основе греческого огня. Эта сила... Позволит ему легко уничтожить любого непокорного барона и даже группу таких баронов. Комплектовать оккупационные рати огнестрельным оружием император не хотел, во избежание утечек пороха. Самовластие баронов в их уделах Юрий не намеревался ограничивать никак. Чем сильнее они разорятся у их крестьян, тем лучше для Руси, лишь бы барон дань платил. А если селяне сожгут своего барона, пристав значит, им нового. Планируя поход на Европу, Юрий долго пребывал в раздумьях. Перед Русью стояла сложная задача освоения бывшего дикого, а ныне русского поля. За десять лет, в которых он был более-менее уверен, предстояло заселить территорию, превышающую размером коренную Русь и укрепить ее весьма протяженную восточную границу, чтобы отразить новый натиск монголов, вероятно, уже имеющих какие-никакие пушки. В это же время продолжалось освоение прибалтийских приобретений, бывших Эстерляндии, Финляндии, Литвы, Пруссии и Померании, а ныне земель Агафьевской, Всеволодской, Балтийской, Кринейсградской и Поморской. Русского населения там было все еще недостаточно. Требовалось держать воинские силы в вассальных государствах Булгарии, Польше, Алании, Грузии, Армении и Шерване, чтобы отбивать возможные нападения кочевников и подавлять бунты. После тщательного подсчета людских и материальных ресурсов, пришлось сделать тяжелый вывод. У Руси нет возможности подгребать под себя государство Западной Европы в качестве вассалов. Просто не хватит воинов, чтобы заселить дворянами все поместья, на которые можно было бы поделить европейские земли. К тому же враждебное население, уже давно за века усвоившее католическую веру, Будет бунтовать, что приведет к убыли государевых дворян. Здесь и все обстоятельства Юрий Всеволодович решил сделать Европу не вассальной, а подданной землей. Такая система устройства покоренных земель была в основном заимствована Юрием Всеволодовичем у монголов. Ее прекрасно знал Иван Васильич. После завоевания монголами Руси все крупные княжества были разбиты ими на множество мелких. Так Владимиро Суздальское княжество было разбито на 15 уделов, в каждом из которых монголы утвердили отдельного князя. Сбордани монголы поручили русским князьям, оставить за собой право утверждать их на княжение. Во внутренние дела новых подданных Княжества. Монголы почти не вмешивались, оставив их на усмотрение местных князей. Монголы всячески поощряли соперничество между князьями, чтобы не позволить никому из них усилиться сверх меры. Они встретили с помощью назначенных баскаков за регулярностью и полнотой поступления дани. В случае непозволительного самовольства отдельных князей монголы приводили в основном силами других лояльных к ним князей карательные походы в непокорные княжества, тем самым не затрачивая никаких ресурсов. Монгольская империя несколько веков регулярно получала с Руси хороший доход, а Русь в своем развитии была задержана на эти самые века если бы Монгольская империя не ослабла изнутри, Русь бы так и пребывала в жалком положении вплоть до времен Ивана Васильевича. такой же подход Юрий Всеволодович решил применить к Европе. Он написал уложение о подданных государствах и утвердил его на Синклике. Русские войска, вторгшиеся в Европу, И служители приказов, состоящие при войске, руководствовались этим уложением. Все католические государства Европы, за исключением испанских, Юрий намеревался разгромить, ограбить и сделать подданными. Само собой, все эти государства должны быть мелкими, не крупнее среднего русского уезда. В дальнейшем, через пару-тройку лет, Юрий намеревался уточнить уложение на основе накопленного опыта. А Испанию император решил оставить в качестве барьера перед сарацинами. До нее дело дойдет потом. Лет через 15-20. Войска продвигались вперед, почти без сопротивления. Большинство замков сдавались без боя. Те замки, что отказывались открыть ворота перед русскими полками, не штурмовали. К ним подтягивали полевую артиллерию и закидывали в замок полдесятка зажигательных снарядов. Потушить горящие огни было невозможно. Замки выгорали полностью. Те, кто пытался выбраться из горящего замка, рубили. Понятно, кроме детей и молодых женщин. Их ловили и отправляли на Русь, в рабство. Слухи об участи таких упорных оборонцев бежали впереди русских войск. Вскоре забираться в замках никто уже и не пытался. Обитатели замков либо сдавались, либо бежали на запад. До самого Рейна. Там их все равно ловили. Сдавшихся добровольно, обитателей замков рабство не обращали, а высылали на поселение в Южной Степи, в Крым и в Приднестровье. Города предпочитали сразу отворять ворота. Лишь два города по настоянию церковных владых попытались сесть в осаду — Бауцен и Хилдешейн. Их оставили в тылу, подтянули к ним осадную артиллерию и забросали зажигательными снарядами. Города выгорели почти дотла. Церковников и городскую верхушку, организовавших осаду, казнили. Других, желающих обороняться, городов не обнаружилось. Городские магистраты силами местных дружин сами вязали оборонцев и выдавали их русским властям. Поток рабов, следующих караванами на Русь, не скудевал до конца октября, до тех пор, пока русские рати, пройдя почти тысячу верст, не вышли к Рейну. сколь будь Крупных сражений на германских землях больше не случилось. Лишь мелкие стычки, выигранные силами полков. Там, на Рейне, по повелению императора, войска встали на зимовку. Заняли все освободившиеся замки вдоль всего Рейна. От швейцарских земель в Верховьях до самого Устья. Впрочем, в горные швейцарские земли русские войска не входили. Иван Васильевич помнил, что швейцарские горцы... На своей земле, в своих горах воевать умели отлично, и неоднократно били в своих долинах сильные армии германских императоров. А мы в свои сапоги в водах Рейна император Юрий Всеволодыч отбыл на Русь. Германские земли были покорены русскими войсками, почти все местные феодалы истреблены, немногие оставшиеся приведены к покорности. Впереди лежали земли франков».